Весной несчетное множество переселенцев, привыших из Англии или Ирландии, проходит этот путь из Квебека в Монреаль, пробираясь в глухие леса и новые поселки Канады. Если любопытно, как я это частенько делал, прогуляться утром по набережной Монреаля и посмотреть на группы этих переселенцев, которые сотнями сидят на пристанях возле своих ящиков и сундучков, то насколько же интереснее ехать с ними на одном пароходе, и, затерявшись в толпе, наблюдать и слушать их, не привлекая к себе внимания. Судно, на котором мы возвращались из Квебека в Монреаль, было забито ими. На ночь они разложили постели в проходах между палубами, то есть те, у кого были постели, и так плотно улеглись в повалку у нашей двери, что невозможно было ни войти, ни выйти. Они были чуть ли не все англичане, главным образом из Глочестершера, и ехали всю зиму, пока добрались сюда, но удивительно, какие чистенькие были у них дети и как безграничны любовь и самоотверженность бедных родителей. Сколько бы мы ни лицемерили, а мы будем лицемерить, пока мир стоит, бедняку куда труднее быть добродетельным, чем богатому, и тем ярче сверкает то хорошее, что есть в нем». В ином роскошнейшем особняке живет человек, примерный супруг и отец, чьи достоинства, как отца и супруга, люди справедливо превозносят до небес. Но приведите его сюда, на эту забитую переселенцами палубу. Снимите с его красивой молодой жены шелковое платье и драгоценности, растреплите ее тщательно причесанную голову, проложите ранние морщины на ее лбу, дайте запасть ее щекам от заботы вечных лишений, Оденьте ее отцветшее тело в грубую залатанную одежду, лишите ее всякой защиты и поддержки, оставив ей только его любовь, и вот тогда проверим их добродетели. Измените точно так же общественное положение мужа, чтобы в этих крошках, взбирающихся к нему на колени, он видел не наследников своего имени и богатства, а маленьких нахлебников, вырывающих у него кусок изо рта, разбойников, покушающихся на его скудный обед, Столько тортов, на которых приходится делить каждый грош, все больше отнимая у себя самого. Вместо нежной детской ласки, милой сердцу, навалите на него все нужды, хвори и болезни детей, упрямство, капризы и надутое молчание. Пусть они не лепечут ему о своих детских причудах, а жалуются на холод и голод и жажду. И если все это не убьет его отцовских чувств, и он будет терпелив, заботлив, нежен и внимателен к своим детям, и будет всегда принимать к сердцу их радости и горести, тогда верните его в парламент, на церковную кафедру, в коллегию мировых судей, и когда он услышит разглагольствование об ущербной нравственности тех, кто кое-как перебивается от получки до получки и тяжким трудом добывает свой черствый хлеб, пусть он встанет, как человек, который сам все изведал, и скажет таким краснобаям, что они, по сравнению с людьми труда, должны были бы быть ангелами в повседневной жизни и лишь с великим смирением помышлять о награде на том свете. Кто из нас может сказать, каким он стал бы, если б ему выпала такая доля, и за всю жизнь выдались лишь краткие передышки или незначительные перемены? Когда я глядел на этих людей, оторванных от родины, не имеющих крова, нищих скитальцев, измученных бесконечными переездами и тяготами жизни, и видел, как терпеливо они нянчат и холят своих детей, как сначала спрашивают об их нуждах, а уж потом кое-как удовлетворяют свои, с какой нежностью женщины поддерживают в них веру и надежду, как действует их благородный пример на мужчин, и как редко-редко прорывается у них жалоба даже в минуты раздражения. Я начинал сильнее любить и уважать род человеческий. И дай-то Бог, чтобы среди его лучших представителей побольше нашлось атеистов, способных вычитать в книге жизни этот простой урок. 13 мая мы снова выехали из Монреаля, на этот раз в Нью-Йорк. На пароходе проделали путь по реке Святого Лаврентия до ла что на противоположном берегу оттуда проехали по железной дороге в Сент-Джонс, расположенный на озере Шамплен. Последними англичанами, приветствовавшими нас в Канаде, были офицеры местного гарнизона, принимавшие нас в довольно приятных казармах и так гостеприимно и дружелюбно, что мы сохраним в памяти каждый час, проведенный с этими подлинными джентльменами. Но вскоре Мы отчалили под звуки «Правь, Британия» и оставили их далеко позади. И все-таки Канада занимает первое место в моих воспоминаниях и навсегда сохранит его. Мало кто из англичан ожидал бы увидеть ее такой, какова она на деле. Ее неторопливое продвижение по пути прогресса, изживание старой вражды, которая скоро и вовсе забудется неразвращенное общественное мнение и здоровое частное предпринимательство, ничего от суетливости и лихорадочности, размеренная жизнь, бьющая животворным ключом, все это внушает большие ожидания и надежды. Я привык думать о Канаде как об отсталой стране, плетущейся в хвосте за развитым обществом, которое быстрым шагом идет вперед, забытый и заброшенный, погруженный в изнуряющий сон, И то, что я увидел, явилось для меня большой неожиданностью. Спрос на рабочую силу и уровень заработной платы, оживленные набережные Монреаля, разгружаемые и нагружаемые пароходы, множество судов в различных портах, широкая торговля, дороги и общественные здания, которые строятся напрочно, благопристойный тон газет и журналов и, наконец, жизненные блага и довольства какие может принести честный труд. Пароходы, курсирующие на озерах по своей благоустроенности, чистоте и безопасности плавания, по благородству натуры и поведения своих капитанов, а также по вежливости персонала и безупречному обслуживанию, не уступают даже знаменитым шотландским судам, которые так заслуженно превозносят у нас на родине. Правда, Гостиницы в Канаде обычно скверные, потому что жить в отелях здесь не так принято, как в Соединенных Штатах. Английские же офицеры, составляющие значительную часть общества в каждом городе, живут преимущественно в полковых общежитиях. Но во всех прочих отношениях путешественник найдет в Канаде такие же удобства, как и в любом другом известном мне месте. Но один американский корабль... Тот самый, на котором мы плыли по озеру Шамплен из Сент-Джонса, Уайтхолл, я ставлю очень высоко. И не будет преувеличением сказать, что он лучше того, на котором мы прибыли из Квинстона в Торонто, или того, который нас доставил из Торонто в Кингстон, и смело могу добавить любого другого на свете. Этот пароход, именуемый Берлингтон, истинное совершенство в смысле чистоты, изящества и порядка. У него не палубы, а гостиные, не каюты, а будуары, изысканно обставленные с литографиями, картинами и музыкальными инструментами, и каждый уголок и закоулок на судне — подлинное чудо изящного уюта, красоты и удобства.